«Хэллоу?» Франческа смотрела ему прямо в глаза. «Вы меня совсем не слушаете, господин Рустамов, хотя очень внимательно смотрите. На ужин горячее хотите или что-то легкое? Вот, например, здесь в третьем меню у меня салат итальянский. Называется... Э, сейчас переведу... Ага. «Праздник жизни». Красиво, правда? Правда. Пусть будет праздник».